Глава сороковая. «А вот и гости подъехали!» Аню и уговаривать не пришлось. Она сидела тихо, превратившись в комочек страха. Спинка дивана полностью закрывала ее от глаз тех, кто мог войти в комнату. Медленно, переступая с ноги на ногу, на носочках, я подошел так близко к двери, как мог. А вот от окна старался держаться подальше. Кто знает, может быть, снаружи тоже кто-то есть. Замок щелкнул. Я видел, как ригели дернулись, вернувшись на место. Уперся в косяк, а другой ладонью слегка коснулся круглой дверной ручки, чтобы сразу же почувствовать, когда она начнет поворачиваться. Долго ждать не пришлось. И я тут же рванул на себя дверь, одновременно пнув того, кто находился за ней. Думать о последствиях я и не собирался. Какой здравый человек будет взламывать замок в собственном доме? За дверью в одинаковых брюках и рубашках стояли двое. Но как только моя нога припечатала первого из них в живот, они оба повалились на пол. Не зря я всматривался в лица гостей вчера. Эти двое были совершенно незнакомы. Тут можно было начать задавать вопросы, но ближайший ко мне вытащил из кармана шершень. Я не позволил ему прицелиться, пнув хорошенько по локтю. Оружие выскочило и покатилось по полу. Нижний тоже попытался дотянуться, но вес лежащего сверху мешал ему. Стало понятно, что церемониться с нами не собирались – Мой кулак инстинктивно врезался в лицо еще не до конца понимающего, что происходит нападающего. Хрустнули кости, кровь заливала его лицо. Тот, что лежал ниже, не кричал, но в руке я увидел нож, которым он, подлец, пытался дотянуться до внутренней стороны моего бедра. Я развернулся, уворачиваясь от лезвия, а потом пнул его по лицу. Он все еще не мог вытащить другую руку. Мешался его напарник, что лежал без сознания, да и места в коридоре было совсем мало. Разве что он оказался крепче, и мне пришлось пнуть его еще разок, чтобы он перестал мешаться. Потом я подобрал шершень и вернулся в комнату. Это я, негромкое предупреждение, и Анна тут же высунулась из-за дивана. «Что происходит?» – испуганно спросила она. «Кровь?» – девушка уставилась на забрызганную брючину. Со мной все в порядке, но там было двое и... Сама понимаешь. Теперь можно было посмотреть, что происходит снаружи. Окно в комнате было только одно, и выходило оно на обратную сторону поместья. Кроме полей, лесов и нескольких построек, я заметил лишь деревню вдалеке, но больше никого. «Идем, разбудим твоего дядю. Наверняка он спит, как убитый, с таким храпом», — предположил я. «Не время для шуток, Максим!» – Аня встала, придерживая простынь. «Ладно», – кивнул я, – «извини, правда, не самая удачная шутка». Я вышел в коридор первым и толкнул дверь в кабинет. И в коридоре, и в кабинете никого не было. Позвав Аню, я тут же забаррикадировал дверь изнутри, приставив стул к ручке. «А где Сережа?» Удивлялась девушка, но схватила одежду и принялась натягивать на себя джинсы. На всякий случай я отвернулся и подошел к окну. Из него виднелась арка, а вот бойцов, что вчера бродили по ней в качестве охраны, я уже не заметил. Хотя бы есть шершень, и то ладно, успокаивал я себя. Потом схватился за телефонную трубку, но аппарат молчал, не издав ни единого гудка. «Так...» «Дяди твоего нет, телефон не работает», — резюмировал я, повернувшись к Ане, которая уже надевала футболку. «Где все? Не мог же он уехать без нас? Или подумать, что мы его обманули и прислали сюда вот этих?» Напомнил я про двух бессознательных в коридоре. «Нет, не мог». «Ты уверена? Вдруг он лишь подыгрывал нам? Или кто-то из гостей? Но тогда, где дядя сейчас?» «Он буквально не мог» посмотри на часы». Я схватил тикающие настольные часы. Половина пятого утра. Легли мы не раньше двух часов ночи. Значит, за какие-то сто минут надо было домчать до столицы, сообщить куда надо, чтобы бригада из двух головорезов оказалась в доме. Не складывалось. Так быстро не получится. «Не мог», — подтвердил я. «Никак бы не успел». Я принялся ходить по комнате в поисках следов. Не то чтобы у меня был опыт, но если дядю увели, то это было бы заметно. «Ведь, когда ты вышла, не запирала дверь?» — спросил я, глядя на замок. «Нет, я...» — девушка вдруг побледнела. «А если из-за меня его похитили?» «Вряд ли», — успокоил я принцессу. «Посмотри на его постель, она заправлена». Он же вояка, никогда бы не ушел, не застелив. Теперь мне снова потребуется твоя помощь. Спрашивай, с готовностью и даже решимостью проговорила девушка. Ради дяди Сережи все что угодно. Где он может держать оружие? У меня есть только шершень, вот такая игрушка. Я продемонстрировал потертый цилиндрик, но на улицу я бы с ней не вышел. Здесь в доме его коллекция. Надеюсь, что и патроны тоже здесь. Среди обилия шкафов и ящиков я принялся искать закрытые и запертые. Хотя, если в этой комнате он работал, зачем ему запирать собственные ящики? А давно ты здесь была в последний раз? Год назад, а что? Вдруг я ничего не найду? Тогда буду знать, кого винить, — хмыкнул я. Снова пошли шуточки на нервной почве. «Думаешь, если он ушел сам, куда он делся?» «Мог проверить гостей, наверное. Он никогда не уезжает по утрам на охоту или в деревню». Я обошел стол, предварительно вывернув наружу огромное количество ящиков. Все они были пусты или заполнены фотографиями, бумагами и прочим бесполезным для меня хламом. Оружия там не было. За окном послышался топот. Громкий, словно нёсся целый табун. Я присел и выглянул наружу. карке по подъездной мощёной дороге мчалось не меньше десятков всадников. Ни экипажей, ни машин, только всадники. Вот и гости подъехали. Я принялся рыться в ящике, пока не вытащил кольт. Ух ты, редкость какая! Не редкость вовсе. Пока девушка говорила, я замечал все больше деталей, что отличали оружие. Да и по весу пистолет был легче. Когда Сережа вычитал, что нам давным-давно продали эту технологию, он был так горд, что все уши мне прожужжал этой историей. Вот и отлично. Перебил я ее. Вытащил из ящика еще и коробку патронов, а потом дернул затвор. Ты сиди тут, а я посмотрю, что можно сделать с нашими дорогими гостями. Но сиди тут, повторил я, и дверь запри. Потом немного подумал и: "Не подходи к окнам. Ещё чему-нибудь учить будешь?" Насупилась принцесса. "Пожалуй, хватит". Я чуть дёрнул углами рта, убрал стул от двери и вышел в коридор. Два тела всё ещё лежали неподвижно чтобы никто не набросился на меня сзади. Я затащил обоих в комнату, а потом для страховки упер диван спинкой в стену так, чтобы лишить их возможности двигаться, но не раздавить. Потом вспомнил, что Аня запиралась ночью изнутри и обнаружил ключ на маленькой тумбочке рядом с дверью. Так будет безопаснее для всех. Я вышел и запер дверь. Начало хорошее. Но впереди еще с десяток противников. И пропавший дядя. И гости. Точно.